Надо обладать немалой внутренней силой, чтобы близко сойтись с человеком, чьи душевные качества служат тебе примером. Чтобы не сказать недостижимым идеалам. Я же в ту пору только-только начала заново учиться быть сильной. И следует признать, особых успехов не делала. Что касается леди-типа Брин, на следующий же день камера предварительного заключения при кабинете шефа была свободна. Два дня я погибала от любопытства. Она третьей не выдержала и пристала к Джуфину с расспросами. «Всякий преступник, использовавший для своих дел очевидную магию, как тебе известно, имеет право просить о замене тюремного заключения изгнанием», – ответил он. «Леди-типа с радостью ухватилась за эту возможность», А я походатайствовал, чтобы ее просьба была удовлетворена. «И куда она уехала?» «Подозреваю, что в Тулан». Пожал плечами шеф. она собиралась? Ну зачем?» «Ну, во-первых, наш шустрый Трикки Лай дал ей пачку рекомендательных писем и несколько дюжин поручений. Навестить родственников, продать его дом, переслать сюда деньги и кое-какие бумаги. Собственно, в подробности я не вникал». Старики справедливо полагает что леди типа с удовольствием решит все его проблемы. Если уж по ее вине, он теперь не может вернуться домой. Хотелось бы надеяться, что, выполнив его поручение, она покинет Тулан и отправится куда-нибудь еще. Но, увы, я совершенно уверен в обратном. А вам-то какая разница? Удивилась я. Когда в один прекрасный день там обнаружат еще один труп истощенной старухи, на наши головы, скорее всего, свалится очередной профессиональный подозреваемый. «И все начнется сначала», – вздохнул шеф. «Ненавижу повторение». «Ну почему там должны найти труп истощенной старухи?» «Ну а как ты думаешь?» «Я удал леди Типе ее имущество, которое было изъято при обыске». «Собственно, она проявила интерес только к одной вещице. Остальное распорядилась выбросить». «Подушка», – я начала понимать. «Она поехала в Тулан и взяла с собой подушку?» «Ну да». Метод, так сказать, проверенный на живом человеке. Успех гарантирован. Я понимающе кивнула и собралась уходить. Погоди-ка. Попросил Джуфин. Это, конечно, скверная история, миломорья, но есть в ней и хорошие стороны. Например? Мрачно спросила я. Все закончится так, как хочет сама типа. Это действительно очень хорошо и правильно. Всякий человек должен сам решать, что делать со своей жизнью, Но мало кто бывает способен честно разобраться в собственных делах и ответить на вопрос, готов ли он жить дальше или…» «Или жить ближе!» – рявкнула я, выкатываясь из его кабинета. Идиотская шутка, кто же спорит, но другой замены слова «умирать» я не подыскала. А умирать мне, наконец-то, отчаянно не хотелось, и это было в ту пору совершенно новое чувство, захватившее меня целиком». Сыроглазая женщина какое-то время молчит, наконец улыбается и добавляет. «Это было очень давно, правда? Лет шесть назад. Это если по календарю, а так-то и вовсе вечность». «Конечно», — мягко говорит Франк, — «это заметно. Ваш совместный визит в кофейную гущу — наилучшая иллюстрация к словам вашего друга, который утверждал, что нет на свете невозможных вещей». Ну да. Хором соглашаются эти двое. «У нас с Тришей есть отличный флигель для гостей. Там, в саду», — объявляет Франк. «Наилучшее место для отдыха бездомных бродяг, которые пока не решили. Какая реальность устраивает их больше всего? Вы же, как я понимаю, не решили?» Они улыбаются, кивают, пожимают плечами. «Мы примерно представляем, куда нам не стоит соваться», — говорит Макс. «Таких мест... Всего раз-два я обчелся, так что не беда. Будь моя воля, я бы въехал, конечно, заглянул на денек. Камры выпить, с друзьями потрепаться, но нет так нет. Не думаю, что где-нибудь во вселенной есть напиток лучше нашего кофе. Ревниво хмурится Франк. Триша знает, достоинство кофейной гущи – это его единственная мозоль, на которую лучше не наступать. Ну, конечно. То есть не мозоль даже, просто Франку нравится играть в эту игру. Притворяться существом, у которого имеется всего одна, зато такая очаровательная слабость. Но вот что касается старых друзей и недругов, Франк не просто улыбается, а словно бы выворачивает лицо наизнанку. Только что была недовольная вытянутая физиономия, хлоп, и он саму радушие, готов опекать, утешать и дарить радость. Ну вот просто директор приюта для сирот с особо хорошей судьбой. На крыльце у входа приколочен почтовый ящик. Франк начинает издалека. Совершенно необходимая вещь. Во-первых, я выписываю газету «Кофейное обозрение», которую сдают в Королевстве Латта. И журнал «Небесные новости», что выходит в Каване каждый нечетный год. К тому же... Иногда нам приносят рекламные буклеты, и я показываю Трише, как сделать, чтобы изображенный на картинке товар оказался в нашем погребе. Совсем простой фокус, ты, не бы знаешь, но она почему-то не обучается. Думаю, ей просто абсолютно не нужны эти вещицы, в этом все дело. Так вот, вернемся к почтовому ящику. Если вы хотите встретить в нашей кофейне знакомого, достаточно написать ему открытку и бросить ее в мой почтовый ящик – Официальное приглашение или дружеское предложение заглянуть на огонек в кофейную гущу – форма на ваше усмотрение. Главное – назвать имя персоны, которую вы намерены повидать, и указать место встречи. Кофейная гуща. Не позже, чем завтра вечером адресат, кем бы он ни был, где бы ни находился, непременно навестит нас. Единственное, что никогда невозможно предугадать – откуда он появится и в каком настроении. Все это очень индивидуально. «Ах да, самое главное, я бы не советовал тревожить покойников. Обычно они находят возможность принять приглашение, но это мало кому нравится. Да и мне лишние хлопоты выпроваживать их отсюда». «Да, ничего себе почтовый ящик», — уважительно говорит Макс. За столом воцаряется молчание. «Только не пытайся убедить себя, что совершенно не хочешь видеть Джуффина», — наконец говорит сероглазая женщина. Что-что, врать себе ты никогда толком не умел». «Да я и не... Ну да, разок попробовал. Ничего не вышло». Вздыхает тот. «Конечно, я хочу увидеть Джуффина. И, конечно, напишу ему открытку. Ты так замечательно описывала искреннее удивление на его физиономии, что мне стало завидно. Тоже хочу на такое чудо поглядеть». «Где у тебя открытки, Франк?» «Там, на полке, за стойкой целая пачка валяется. Только учти, бесплатно я их не раздаю». Взамен годится любая мелочь из твоего кармана или пуговица. Да хоть шнурок от ботинка, все равно что. Мне можешь не показывать. На стойке стоит пестрая шкатулка в форме птицы. Туда и бросай. Считай это вместо подписи, чтобы было ясно, от кого приглашение. «Ага», — говорит Макс. «Ага, хорошо, да. Нашел. Сейчас, сейчас. Ну вот сделано. Надо же, какая картинка дурацкая. Ну просто специально для Джуффина». Он возвращается с открыткой, на которой изображена драка каких-то пушистых зверьков неопределенной породы. Не то собаки, не то лисята, не то и вовсе меховые драконы. Пишет что-то на чистой стороне, всего несколько слов. Триша умирает от любопытства, но стесняется спросить, что именно. Ну и ладно. Все, что я слышала от вас обоих об этом господине, позволяет предположить, что завтра у нас будет прекрасный вечер, мечтательно говорит Франк. Если, конечно, это самое завтра хоть когда-нибудь наступит. Но как раз это, по счастью, в моих руках. Он переворачивает свои песочные часы, а потом и вовсе убирает их со стола. Прячет в ящик старомодного дубового комода. Время, так кажется, Триша, с облегчением вздыхает и начинает течь. Сперва оно течет быстрее обычного, бурно, подвывая, как заблудившийся под кухонным столом уличный ветер искрится секундами, жгучими, будто все они самые последние, но в точности ручей, прорвавший самодельную запруду. Но потом время успокаивается, позволяет событиям течь своим чередом. Ночной птице стучать клювом в окно, облакам разлетаться в клочья, выпуская на волю почти полную луну, а людям, собравшимся в кофейной гуще, сладко зевать, последний раз за вечер раскуривать свои трубки и сонно щурить обсуждать, кому сколько требуется пледов и что подавать к завтраку. Макс Фрай. Туланский детектив. История, рассказанная леди Миламори Блеми. Текст читала Влада Михайловна.